о его искренности, смелости, о его бескорыстии. Но Консуэла считала, что он слишком большой скептик, слишком большой материалист, слишком охотно обливает презрением добрые намерения, осмеивает благородные характеры. Хоть он и рассказал ей о неразумном и опасном легковерии анонимного князя, Она по-прежнему восхищалась этим великодушным старцем, который, словно юноша, пылал любовью к добру, наивно, как ребенок, верил в способность человека стать совершенным. Речи, обращенные к ней в подземной зале, вновь приходили ей на память, казались исполненными спокойного достоинства, суровой мудрости,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 Их дерзкий замысел преобразовать мир, замысел, казавшийся таким смешным брюзге Супервилю, отвечал романтическим мечтам, надеждам, восторженной вере, которая внушил своей супруге Альберте, которая она с доброжелательным сочувствием вновь обрела в больном на возвышенном уме готлиба, быть может, скорее заслуживал ее неприязни Супервиль, пытавшийся разубедить ее в этом и отнять веру в Бога и доверие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 Самолюбие врача не позволяет Супервилю признаться, что, констатируя смерть, он мог ошибиться.